Хотя это и так было очевидно. Тамар все не отставал. «Ну, красавец, что ж ты не отвечаешь?» И вдруг резким движением, не то нарочно, не то нечаянно, опрокинул свой стакан прямо на рубашку жиля. Стакан упал на пол и разбился. Все притихли. В эту минуту что-то оборвалось в груди жиля. Все исчезло, жажда счастья. уважение к людям, самообладание всё вдруг затрещало, рухнуло в порыве злобы, и Жель вдруг увидел как бы со стороны, как он бьёт Тома. Бедняга свалился от первого же удара, а Жель стоял возле него на коленях и бил его кулаком по остренькому литику, бил по своей жизни, по своему разочарованию в жизни, бил самого себя. Чьи-то сильные руки схватили его за плечи, оттащили а он все продолжал драться, почти рыдая, и буйствовал до тех пор, пока до него не донесли слова «Пес бешеный!» и кто-то не дал ему в зубы. Тогда он перестал вырываться, и все умолкли. Жиль увидел вокруг себя с десяток недоуменных возмущенных лиц, увидел, как маленький пома встает на четвереньки и почувствовал на губах соленый вкус крови и слез. Он вышел, пятясь к двери, и никто не сказал ему ни слова. Даже Пьер, с которым он пьянствовал всю свою молодость. Как раз Пьер-то и ударил его, сообразил Жиль и правильно сделал. Это ведь его обязанность, в конце концов. Каждый должен зарабатывать себе на жизнь. В квартире слышали с голоса, и он в удивлении остановился у дверей. Было около полуночи. Он вытащил из кармана на собой платок и вытер кровь, запекшуюся в уголках губ. Ему вовсе не хотелось появиться в образе Франкенштейна. Примечание: герой многочисленных фильмов ужасов получеловек-полувампир. В былые времена он не преминул бы разыграть эту роль, но теперь маленькие комедии, прежде забавлявшие его, потеряли для него свой смысл. В гостиной сидел Жан вместе со своей приятельницей Мартой, ласковой и глупой толстухой, а Элеоиза стояла у окна. Она вздрогнула, когда он вошёл. Жан повернулся к нему с притворно спокойным видом, а Марта воскликнула: "Боже мой, Жэль! Что с вами случилось?" Настоящий семейный совет, подумал он. Добрые души, искренние друзья. тревожится вместе с верной подругой и вдобавок какая удача герои возвращаются раненным Элеоиза тут же помчала с Ванну Заватой Жень рухнул в кресло и улыбнулся Я подарался глупо как всегда когда люди дерутся Не знаешь с кем Жан с Тума с Тома «Только уж не говори, пожалуйста, что это он тебя так отделал». И Жан засмеялся с благодушным и недоверчивым видом знатока. Недаром он каждый понедельник ходил на бокс. «Нет», — ответил Жиль, — «это Пьер ударил, когда разнимал нас». И вдруг ужаснулся, вспомнив об этой жалкой ссоре, о своем ожесточении, о том, что он с упоением бил человека —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 Маана не ответила, только приветливо улыбнулась. "Должно быть, жан сказал ей, с жилем что-то не ладно". И она с любопытством смотрела на человека, у которого что-то не ладно, состояние явно непостижимое для неё. Элеоза уже прибежала, собранная, сосредоточенная. Женщины обожают изображать сестру волосердия, и первым делом запрокинула жилю голову, сидя смирно. Немножко пощиплет и всё. А теперь вы воображаете себя заботливой мамашей. Мой мальчуган напроказал. Что их так тянет устраивать нелепейшие комедии? Только что разыграли чисто мужской скетч на тему "Карликов не бьют", а теперь возвращение жилеланчек к домашнему очагу и заговор его близких для его же блага.